Благодаря Гике, ворон узнал, что умерших авалонцев не хоронили. Их придавали огню, чтобы они могли отправиться дальше к звездам в виде праха. Конечно, несложно было развести огонь при помощи магии. Но по традициям Авалонии нужно было использовать настоящие дрова для костра. Все участвовали в установке погребального костра. Вход пустили сохранившиеся скамейки у дворца и кое-какую мебель из него. Авалонцы и беженцы сновали туда-сюда, Передавали друг другу доски, работали все слаженно и в полном молчании. К концу дня все было готово для погребения александраса Его уложили на возвышение и накрыли аволонским габеленом, на котором был изображен Черный волк и белая волчица с переплетенными вместе хвостами. С них и начался великий род Аволонцев. Вокруг кроды, погребального костра, собрались все. Здесь были сотни выживших Аволонцев, беженцы из других миров. Ближе всех стоял Ворон с седьмым отрядом и Грегор. Никто не проронил ни звука, даже не было слышно всхлипов. Грегору было жаль, что он не застал Александрса живым. Но они уже успели попрощаться, и мастер защиты чтил традиции Аволонцев. Нельзя было печалиться об умерших. У Александрса просто началась новая глава его жизни. И Грегор не сомневался, что по ту сторону Для Авалонца началось новое путешествие. Неизведанное и сложное, но абсолютно новое и удивительное. Слово взял Грегор. Я знал Александроса в невеличии народа Авалонии. Я основал Адлом вместе с Белым Волком, и александр всегда помогал нам мудрым советом Для всех миров это большая утрата. Но нельзя о ней горевать. Благодаря Александросу многие из присутствующих продолжают дышать. Надо продолжать жить и помнить об этом. Иначе все было зря. А этого допустить ни в коем случае нельзя. Александрос не умер. Он отправился дальше, к своей богине. Когда-нибудь каждый из нас отправится в дальнейший путь. Главное – последовать примеру этого мудрого Авалонца Прожить мирскую жизнь не зря. «Я жила во дворце почти всю свою жизнь», – сказала Гека, выходя вперед. «Моя мать умерла при родах» а отец чуть позже пал, выполняя опасное задание совета. И тогда меня приютили во дворце, а чуть позже сделали меня дворцовым магом. Очень многому я научилась именно у Александрса. Он заменил мне родных. Он верил в меня, когда я сама сомневалась в своих силах. И сделал меня такой, какая я есть. Я буду помнить его уроки всю свою жизнь, и мы обязательно встретимся с ним там, в небесах. «Куда и я отправлюсь после своей мирской смерти? Ведь там меня ждет моя богиня!» Гека замолчала, и все устремили взгляды на ворона. Он был его внуком, и все ждали от него хоть каких-нибудь слов. Но ворон не умел говорить длинные речи, поэтому он лишь произнес. «Я закрою бездну и возражу наш народ, как того хотел мой дед». Грегор посчитал этого вполне достаточным. Он приблизился к костру, и, не перевоплощаясь в дракона, Выдохнул на бревна обжигающее белое пламя. Бревна занялись, языки пламени стали подниматься все выше и выше. И вот они уже обхватили тело Александраса, подобно жарким объятиям. Существа стали расходиться. Ворон оказался прав. Беженцы и простые оволонцы обосновались во второй половине дворца. Место нашлось всем. Никому не было тесно. Никто не спорил и не конфликтовал. Все понимали серьезной ситуации. Лишь ворон сидел на земле у костра до последнего, пока последние угли не стали потухать. Никто ему не мешал. Ворон предавался своим мыслям. Он не хотел бросаться словами. Он должен был закрыть бездну, но пообещал это своему народу. Значит, он это и сделает. Когда уже окончательно стемнело, и потухающие угли не могли пронзить своим слабым светом нахлынувшую тьму, К ворону подошел Грегор и тяжело опустился рядом с ним. — Мне сказали, ты справился? — заметил он. — Там, на земле. Хоть и возникли трудности с памятью. — Да, сфера у меня, — сказал ворон. — А у вас как успехи? — Все тринадцать сфер уже в шкатулке Александрса у Гульнары. Ты точно хочешь отправиться закрывать бездну сам? — Это не обсуждается. Я ее закрою. — решительно произнес ворон. Его мечи лежали рядом на земле. Пока горел погребальный костер, они оба были нагреты, отдавая дань уважения великому Аволонцу, которому удалось, казалось бы, невозможное. Он спас Аволонию, лишь ее часть, но именно это могло послужить началом. «Да я и не собирался спорить», — поднял руки вверх Грегор в знак капитуляции. «Но ты же понимаешь, что можешь не вернуться оттуда. Сферы надо активизировать внутри их мира». И даже я не знаю, с чем тебе там придется столкнуться. — Я справлюсь, — сказал Ворон. И неожиданно для самого себя он поверил в эти слова. Грегор посидел пару минут в молчании, наблюдая, как в темном угольке едва теплится жар пламени. Но потом он все же решил спросить, — и ты понимаешь, что твои друзья пойдут с тобой? — Да, и уже одно это доказывает то, что у меня нет права на ошибку, — сказал Ворон. «Ты очень изменился с нашей первой встречи», — заметил Грегор, поглядывая на парня. Ворон же не отводил взгляд от догорающих углей. «Я предложил бой на мечах неумелому янцу Я привел на адлом парнишку, который даже не знал о существовании магии. Но теперь я вижу перед собой не просто парня с земли, а короля Авалонии. Я знал твоего отца, и теперь вижу его проявление в тебе. И я не сомневаюсь» что ты сделаешь все возможное, чтобы выбраться из бездна живым вместе со своими друзьями». Вместе они еще посидели немного у кучки углей, после чего Грегор попрощался и отправился в отведенную ему спальню. Ворон же отправился в комнату бешки. Банша уже спала. В метре от нее лежала ее катана. Девушка не расставалась со своим оружием. Наверняка не стоило ее пугать в такой момент. Она ведь могла и отсечь голову своим холодным оружием. Ворон сел на кровать с другой стороны, и его взгляд упал на пыльный рюкзак, закинутый в угол комнаты. Он вспомнил, что так и не прочел письмо матери, добытое на земле. Парень тихонько поднялся, достал конверт с письмом и подошел к окну. В тусклом свете ему удалось различить буквы на потемневшем листке бумаги. Хотя в этом ему больше помогло звериное зрение. Они слабый свет, льющийся через витражное стекло. Только теперь буквы не казались ему замысловатыми закорючками, они складывались в ровные слова и предложения, которые ворон теперь мог понять благодаря своему амулету. «Александрос, мне жаль, что я не увижу, как ты растешь и делаешь свои первые шаги, но я не сомневаюсь, что ты вырастешь достойным авалонцем и сможешь возродить наш народ. Если ты читаешь эти строки то я все сделала правильно, спасла тебя, и ты стал надеждой для нашего мира. Лишь раз в несколько столетий рождаются уникальные дети с кровью нашей богини Луны, протекающей в их жилах, и мне повезло, что именно мне суждено было родить такого ребенка. Еще до знакомства с твоим отцом, мне предсказали, что я рожу короля Спасителя. Сначала я сочла это настоящими глупостями, но потом я встретила его, белого волка, и сама стала королевой. А потом на грани погибели нашего мира, я лишь сильнее уверилась в этом. Ты избран нашей богиней, и я не могла поступить иначе. Тебя надо было спасти любой ценой. И моя жизнь – лишь малая плата за то, чтобы Авалония продолжила свое существование. На твоем пути тебя ждет много трудностей. Этого не избежать. Но ты пройдешь их с честью. Главное, помни всегда, ты сын короля и королевы Авалонии. Мы очень горды быть твоими родителями. И пускай отец не одобрил моего решения, но все было правильно. Даже он в глубине души это понимал. Ты помечен нашей богиней, а значит, у тебя все получится. Я верю в тебя. И пускай ты меня никогда не увидишь, но я всегда буду рядом с тобой. Ты лучшая часть меня, и этого у тебя не отнять». «Я благословляю тебя, сын мой. Не соверши ошибок. Слишком многое зависит от тебя». Ворон молча сложил листок бумаги и вернул его в конверт. Это было лишь письмо, строки, написанные так давно. Но он будто бы действительно смог пообщаться со своей матерью. Конечно, его тяготил тот факт, что слишком многие надеются и верят в него. У него не было права на ошибку. Он посмотрел на спящую бешку Ее лицо было спокойным и умиротворенным. Разве не об этом он мечтал всю свою жизнь? Он оказался в магических мирах, у него был собственный дворец и великолепная девушка, согласившаяся стать его женой и королевой. У него были верные друзья, на которых он мог полностью положиться. А у мудрого предводителя Адлома всегда можно было спросить совета в сложной ситуации. Вот только так легко было все это потерять в одно мгновение – Он не знал, с чем столкнется в бездне, и поход туда страшил его. Он уже бился с демонами, но вот архидемоны ему еще не попадались. Наверняка их было много в ихнем мире, и вряд ли они обрадуются, что кто-то решит высосать из их мира все магическое, тем самым уничтожив его полностью. Ворон тихо разделся и лег в кровать. Бешка во сне развернулась к нему и обняла. Парень еще долго лежал без сна уставившись в потолок. Сон никак не желал приходить, но под утро усталость взяла свое. Ворон крепко уснул, и никакие кошмары не мучили его. Во сне он встретился с Адалейком и Аскалоном. Его мечи разделяли его скорбь, но они не стали нагнетать обстановку разговорами об Александресе. Вместо этого Адалейк решил отвлечь парня и младший меч воспоминаниями. В эту ночь Ворон видел своих родителей таких молодых и беззаботных. Сама богиня свела Амелию из простой семьи с белым волком, который на тот момент уже был королем Авалонии. Это было именно то, во что ворон почти всю свою жизнь не верил, пока сам не встретил бешку. Это была любовь с первого взгляда. В отношениях его родителей было все – и горести, и радости, смех и слезы, ссоры и примирения. Идеальных отношений не существовало ни в одном из миров, но Белый Волк и Амелия стали друг для друга тем идеалом, который искали. Они успели пожить и испытать многое. Конечно, их жизни все равно прервались слишком рано, но Адалейк дал понять парню, что у его родителей не было в жизни ничего такого, о чем можно жалеть. Их жертву надо было принять и двигаться дальше. Так Ворон и решил поступить.